Многие из заключенных отказывались верить этому слуху. Они безосновательно утверждали, что вместо Монмута был казнен какой-то человек, похожий на герцога, а сам герцог спасся для того, чтобы вновь явиться в ареоле славы. Блад отнесся к этой выдумке с таким же глубоким безразличием, с каким воспринял известие о подлинной смерти Монмута. Однако... Одна позорная деталь не только задела Блада, но и укрепила его ненависть к королю Якову. Король изъявил желание встретиться с Монмутом. Если он не имел намерения помиловать мятежного герцога, то эта встреча могла преследовать только самую низкую и подлую цель — насладиться зрелищем унижения Монмута. Позднее заключенные узнали, что лорд Гаррей, фактически возглавля... возглавлявший восстание, купил себе полное прощение за 40 тысяч фунтов стерлингов. Тут Питер Блад уже не мог не высказать слух своего презрения к королю Якову. «Какая же низкая и грязная тварь сидит на троне. Если бы мне было известно о нем столько, сколько я знаю сегодня, несомненно, я дал бы повод посадить меня в тюрьму гораздо раньше». заявил он и тут же спросил, «А как вы полагаете, где сейчас лорд Гилдэй?» пит которому он задал этот вопрос, и повернул к Бладу свое лицо, утратившее за несколько месяцев пребывания в тюрьме почти весь морской загар, и с серыми округлившимися глазами вопросительно посмотрел на товарища по заключению. «Вы удивляетесь моему вопросу?» «Спросил Блад. В последний раз мы видели его светлость Аокторпе. Меня, естественно, интересует, где другие дворяне, истинные виновники неудачного восстания. Полагаю, что история с грэем объясняет их отсутствие здесь, в тюрьме. Все они люди богатые и, конечно, давно уже откупились от всяких неприятностей. Веселецы ждут только тех несчастных, которые имели глупость следовать за аристократами». А сами аристократы, конечно, свободны. Курьезное ха, и поучительное заключение. Честное слово, насколько же еще глупы люди. Он горько засмеялся и несколько позже, с тем же чувством глубочайшего презрения, вошел в Тонтонский замок, чтобы предстать перед судом. Вместе с ним были доставлены пит и Бэйнс. ибо все они проходили по одному и тому же делу, с разбора которого и должен был начаться суд. Огромный зал с галереями, наполненный зрителями в большинстве дамами, был убран пурпурной материей. Это была чонливая выдумка верховного судьи барона Джеффрейса, жаждавшего крови. Он сидел на высоком председательском кресле, Пониже сутулились четверо судей в пурпурных мантиях и тяжелых черных реках. А еще ниже сидели двенадцать присяжных заседателей. Стража ввела заключенных. Судебный пристав, обратившись к публике, потребовал соблюдения полной тишины, угрожая нарушителям тюрьмой. Шум голосов в зале стал постепенно затихать, и Блатт пристально разглядывал дюжину присяжных заседателей, которые дали клятву быть «милостивыми и справедливыми». Однако внешность этих людей свидетельствовала о том, что они не могли думать ни о милости, ни о справедливости. Перепуганные и потрясенные необычной обстановкой они походили на карманных воров, пойманных с поличным. Каждый из двенадцати стоял перед выбором, или меч Верховного Судьи, или веление своей совести».